Ей только и было утешение, что рассматривать вычеканенный рисунок на дне серебряной сарацинской чаши, что подарил ей Амунд, огромного орла, уносящего в когтях женщину с плодом граната в руке. Такая мощь ей виделась в его распростертых крыльях, такая свобода полета, такое ликование девы, улетающей в небеса в когтях влюбленного орла, как жаждала Брюнхельд. Бросится в объятия своего орла с Севера, чтобы он унес ее к блаженству, вечной юности и бессмертию, у делу истинных богов. Почти каждый день Брюнхельд ездила с горыней на стрельбище. Каждый день ей было заново приятно посмотреть на ратные дома, где она в последний раз виделась с Амундом, где они сумели коротко объясниться, прямо под носом у Предслава Рагнара и Бояр. Снова она перебирала в памяти, как Амунд помог ей сойти с лошади, как тонула ее рука в его огромной ладони, как и радостью светились при этом его темно-голубые глаза. На княжьем дворе Брюнхельд плотно окружали родичи, дружина, челядь, и только здесь, вдали от лишних ушей, она могла свободно поговорить со своей единственной сообщницей. Здесь тоже были люди, но за ежедневным состязанием княжны и ее телохранительницы, отрики и кияни, наблюдали и издали, никто не смел дышать им в спину во время стрельбы. — Умел бы Амунд орлом обращаться, как тьяцы, он бы прилетел за мной и унес вместе со всем преданным, мечтала Брюнхельд, — и никто не мог бы ему помешать. — Да, без Амунда тебе из Киева не выбраться, — согласилась Горыня, — без него нам не убежать. «Догонят нас, воротят. Я одна со всей вашей гридьбой не справлюсь». «А мое преданное!» — вспомнила Брюнхельд. «Как же я без него к жениху поеду?» Чем больше преданное, тем больше невести чести, и Брюнхельд никак не могла уронить свою княжескую честь, явившись к мужу с пустыми руками. «Ну, а со всем преданным мы и вовсе далеко не уедем». Гарыня хорошо знала эти три больших ларя, набитых полотном, цветным платьем, куницей, соболем и прочими женскими сокровищами. «Нужно, чтобы отец сам отпустил меня из Киева», — Брюнхельд наложила очередную стрелу и прицелилась в далекий, за сорок шагов поставленный круг из соломенных жгутов, и позволил забрать хотя бы часть моего добра. Она выстрелила, и стрела вошла в самую середину круга. «Ну а куда же он тебя отпустит, кроме как замуж?» Горыня прицелилась в тот же круг. Лук у нее был вдвое сильнее, и это расстояние для нее было небольшим. «У тебя, может, в родимичах родня осталось, чтобы навестить?» Брюнхельд последила за полетом ее стрелы. Та вошла на два пальца правее середины и задумалась. «Я материнскую родню плохо знаю. У нее был отец, две сестры, но это же было двадцать лет назад. Мой отец к ним в гости не ездит, к себе не зовет. С них тростень черниговский дань собирает. А если что, от него мы и новости узнаем. Вроде мои вуйки обе живы, но отец не поверит, что я вдруг захотела их повидать. Ну, тогда притворись, будто хочешь за сверкера идти». Горыня со смехом выпустила еще стрелу. Обрадовалась, увидев, что та вонзилась вплотную к стреле Брюнхельд. Такие меткие выстрелы ей редко удавались. Вот он тебя и отпустит из дому со всем приданым. На полуночь ехать, а по дороге у Припяти мой князь тебя перехватит. Никто и знать не будет, что ты сама его позвала. Я его предупрежу. Он для того меня сюда и прислал». Поначалу она предложила это в шутку, но Брюнхельд молчала, и горыня сообразила, что, может, мысль-то и неплоха. Брюнхельд задумчиво подняла лук, потом опустила, не выстрелив. «Сверкер еще ведь не сватался!» — пробормотала она, не смеясь и не возмущаясь. «Чтобы нас сосватать, надо опять Карла или других мужей нарочитых в Свинческ посылать. Пока они проездят туда-сюда, опять осень придет. Амонт обещал ждать меня год. Он подождет больше, если будет знать, что успех времени требует. я уже не могу больше ждать!» Брюнхельд вскинула лук и сердито выстрелила почти не целись. Знаешь, как было, когда Йотун Трюм украл у Тора его молот, а на выкуп потребовал Фрею? Фрея не захотела за него выходить, и тогда Тор сам нарядился невестой, и Локи повез его к Трюму. Они приехали, Трюм стал их угощать, и Тор сразу слопал целого быка и выхлестал три бочки меда. Трюм сказал, дескать, никогда не видел, чтобы девушки столько ели, а Локи отвечает. Так томила Фрею страсть по он Хейму, что она семь суток кряду голодала. Трюм было обрадовался, что Фрея так его хочет, и полез к ней целоваться, но Тор как глянул на него из-под покрывала, Трюм аж отскочил и спрашивает, что это у нее такие глаза бешеные, а Локи отвечает, так то мило Фрею страсть, поет он Хейму, что она бессонных семь ночей рыдала. И хотя на самом деле Локи Трюма обманывал, я себя чувствую как та невеста, выдохнув как от огромной усталости, призналась Брюнхельд. Мне противна еда, я плохо сплю ночами, меня как будто что-то держит за горло, и мне не станет легче, пока Амунд не будет со мной. Брюнхельд понимала. Это поцелуи, которые некому дать, душат ее изнутри, это кровь в ней томится от любовной жажды, от чего ее давят разом утомление и беспокойство. Но гордость ее отвергала мысль о любом другом мужчине, кроме того, что походил на выходцы из сказаний о богах. Настоящая Фрейя сказала, что для нее было бы распутством сойтись с великаном. Брюнхельд знала об этом, но ей казалось низким, унизительным распутством принять в объятия кого-либо другого, кроме одного, самого лучшего, знатного, достойного, удачливого и необыкновенного. «Заклинаний таких нет, чтобы сразу в Плеснецк перенести тебя. Я не птица-ногай». Вот бы у нас там была такая эта...» Горыня припомнила рассказы Карла о мудрой госпоже Рагнвер. «Пряха мира, да? Она бы спрела нить и но выкрутила тебя отсюда прямо туда. Тогда бы и мне сюда ехать не понадобилось». Вздохнула она. Горыне совсем неплохо жилось в Киеве, но она скучала по Плеснецку, где провела три года, по тамошнему княжьему двору и его обитателям, по князю Волоту, который значил для нее столько же, сколько мог значить старший брат, отец, пращур и бог. Выкрутила бы, повторила Брюнхельд. Если бы я обучалась упрях мира, я сама могла бы. Она не договорила и махнула рукой отроком, чтобы собрали стрелы. Неспешно они ехали назад. Все равно тебя отец в доме держать долго не будет, говорила горыня. Если за свергера не отдаст, другого кого подберет. Если ты правда знаешь, чего хочешь, так тянуть нечего. Решайся, княжна. Решайся. Брюнхельд знала, устами ее удивительной стражницы Володки говорит судьба. Она оглядывала зеленую даль за Днепром, широкую реку, где плыли отражения облаков, будто паруса невидимых лодей. Теплый ветер нес пряные запахи трав, и с этими запахами в грудь входили сила, воодушевление, страсть и вера. Мир казался огромным, хотелось расправить крылья и лететь, лететь туда, где ждет ее любовь, в мыслях, такая близкая. Сейчас казалось, что достичь ее совсем нетрудно. Но куда же она полетит? Княжеская дочь, за которой следят сотни глаз — Пусть следят с любовью и восхищением, но опутывают так, что ей не вырваться. Если бы Фрейя одолжила ей свое соколиное оперенье... О, Фрейя, прекрасная в слезах! — мысленно вызвала Брюнхельд, глядя вдаль, между зелеными полями и небом, почти видя меж облаков золотоволосую невесту ванов. Славься, прекраснейшая из богинь, могучая властью, от которой никто не свободен! Ты наказала меня любовью к великану, и я готова принять твою волю. Я сделаю так, как ты хочешь, хоть и горько мне покидать отца, когда он так во мне нуждается. Но, может быть, если я искуплю свою вину, боги простят и его. Помоги мне, укажи верный путь, как мне попасть к камунду, не вызвав раздора и пролития крови. Я не хочу стать новой Хильд и сделаться причиной вечной вражды между отцом и мужем. Возьми твою прялку и сотвори нить судьбы, которая привела бы меня к Амунду. Брюнхельд смотрела в небо, где солнечные лучи казались плотными, как кованный мост из золота. На сердце у нее стало легко, а в мыслях наступила ясность. Боги указали ей путь, но принять его или нет, зависело от нее самой. Приняв волю Фреи, Брюнхельд ощутила облегчение. И, сожаление, она оставляла позади все, что ей дорого, но нельзя ни вечно стоять на месте, не пройти, не примяв ни единой травинки. Где-то далеко могучий орел с севера, готовился расправить крылья и взмыть в небеса. Поедем к Винцеславе, решила она и повернула лошадь к Олеговой горе. Глава шестая К свадьбе своей старшей дочери с наследником моравских князей Моймировичей Олег поставил для них двор неподалеку от своего. Спасаясь от угров, княгиня святожизна привезла немало дорогих вещей — Одежды, посуды, украшений, и дом ее сына был не только одним из самых богатых, но и наполнен такой утворью, какой больше никто не имел. На полочке в углу, где у людей стоят деревянные чуры, у Предслава прятались две или три небольших темных доски с изображением каких-то людей. Брюнхельд знала, что это сам греческий бог, и его мать с их ближиками. Бог все время прятался за шелковой занавесью, и никто, кроме самого Предслава, его не видел. Брюнхельд иногда, особенно пока была помоложе, просила показать ей Бога, не похожего на тех, к каким она привыкла. Святожизны Предслав рассказывали ей про его жизнь, хотя Олег взял с них слово, что они будут соблюдать свою веру в глубокой тайне. Кроме одежды, дорогой посуды, святожизны и предслав привезли кое-что, о чем почти никто в Киеве не знал. Да и едва ли нашелся бы в Киеве человек, способный понять суть и назначение этой вещи. Даже Брюнхельд, хоть из любопытства уже не раз ее рассматривала, едва ли понимала, что это такое. Вещь называлась святое Евангелие, и представляла собой толстую стопу выделанной кожи, обложенную сверху и внизу досками с позолоченным окладом. Святожизна объясняла ей: здесь живет сказание о том, как Бог и Иисус родился и жил на земле. Брюнхельд трудно было понять, что значит «живет сказание», ведь сказания — это слова, они живут, если подумать, в памяти сказителя, а когда он откроет рот, прыгают ему на язык и оттуда в уши слушающих. Слова не могут жить в лукошке или ларце, разве что слова сродни мелким кудом, которые могут жить в чем угодно, хоть в стенной щели, они тоже невидимые. Оказалось, могут. Когда святожизна или предслав открывали Евангелие, духи слова, невидимые и неслышно, переходили с кожаных листов к ним на язык. Венцеслава или сама Брюнхельд этого чуда повторить не могли, им не удавалось разбудить слова. Для этого нужно было долго учиться. А вот Олежка, сын Венцеславы, на седьмом году это чудо сотворить мог. Предслав упорно обучал его каждый день, и постепенно у него начало получаться. Когда Брюнхельд и Горыня вошли, отец и сын будили слова. Олежка, опираясь коленями на скамью, сидел над Евангелием и с трудом вытаскивал с листа одно за другим. «И прохождаше всю Галилею Иисус уча на сону тих их». И проповедая Евангелие царствия, и целя всех недуг, и все куязу в людях, выговаривал он. Колдовство было делом нелегким. За один раз мальчику удавалось подхватить два-три звука, и он произносил их по отдельности, пока не убежали, разделяя промежутками, как будто рубил каждое слово топором на несколько частей. При этом некоторые длинные слова он выпаливал одним духом, видно, узнавал их по виду. Эти слова и были самыми непонятными. Брюнхельд и Гарыня тихонько вошли и сели у двери, чтобы не мешать. Брюнхельд жадно вглядывалась то в книгу, то в лицо сестрича, пытаясь понять, как же он это делает. Предслав, бросив на них веселый взгляд, кивнул и улыбнулся. Зять госпожи Гарыне нравился. Предслав был довольно хорош собой, большие темные глаза, темные волосы и опрятная оборотка, но главную его привлекательную черту составляло дружелюбное спокойствие. Он никогда не сердился, не горячился, не спорил, со всеми был ровен и приветлив, всегда хорошо одет, здоров и бодр, как будто жила в нем некая сила, не допускавшая слабости ни в чем, но не враждебная другим. И таких красивых узорных пуговиц из серебра, как на его кафтанах, не было больше в Киеве ни у кого. И изиде слух его в всей Сирии, и привеся ему вся болящая, различными недугами и страстьми одржимы и бессонные, и месячные злые недуги и муштя. «И ослаблены жилами, и исцели я!» Добравшись до конца, с торжеством огласил Олешка. «Кого там исцелили?» Брюнхельд поняла только последнее слово. Сказание об Иисусе жило на маравском языке. Предслав говорил, что не на совсем маравском, он называл этот язык просто славянским, но и от полянского наречия тот заметно отличался. Всех недужных, кого привели к Иисусу, пояснил предслав, у кого какая бы болезнь ни была. Жаль, он к нам не зашел. Вылечил бы Рагнара, вздохнула Брюнхельд. — Но это же было очень давно. Мы все еще не родились. Чтобы Бог вылечил кого-то, тому вовсе не обязательно жить с Иисусом в одно время. Тот, кто верует, будет спасен во всякое время. Если бы можно было убедить вашего отца. Этого не будет. Венцеслава, уже знакомая с этими речами, махнула рукой. «Про это отец и слышать не хочет. Аскольд был христианином». Она имела в виду, что если бы Олег проявил склонность к христовой вере, то тем самым усилил бы своих врагов из числа остатков аскольдовых людей. Все связанное с христианством было связано и с прежним киевским конунгом, а значит, в глазах Олега находилось под запретом. Винцеслава боялась, что в ее муже Олеговые недруги увидят своего союзника, но Предслав от этих людей держался подальше и дружил лишь со своими сородичами-мараванами, которые приехали в Киев вместе с его матерью или вслед за нею. «Жаль, если бы он мог через Бога примириться с теми людьми!» «Перестань, прошу тебя!» — Винцеслава скривилась. «Ты не примиришь отца с Богом и теми людьми, а вот сами мы с ним рассоримся!» «Не надо его сердить, он и так. У него и без того тяжело на душе, мы не должны его огорчать». «Но Бог не огорчает, а утешает всякого», — начал Предслав. Он уже знал, что этот разговор ни к чему не приведет, но не мог удержаться, когда видел, как голодные сами отпихивают от себя хлеб. «Не надо», — Венцеслава нахмурилась и глазами показала ему на невозмутимую горыню. «Она вовсе не хотела, чтобы эти разговоры дошли до отца». Положение князя-христианина в Киеве было довольно шатким, и благополучие их семьи обеспечивало только милость Олега. «Я придумала кое-что!» Брюнхельд видела, что сестра будет рада перемене разговора. «Как раз про это, чтобы исцелить Рагнера». «Вот как!» — Венцеслава выразительно округлила глаза и подняла брови. Горыня тайком любовалась ее повадкой, величественной и игривой одновременно — Венцеслава, как жена и мать, держалась строже, чем Брюнхельд, но живость нрава все время в ней прорывалась. Сейчас ее взгляд говорил, что можно еще придумать, когда за последние года перепробовано все, кроме поцелуев с жабой и ежом. И то потому, что Рагнар решительно отказывался применять это средство. «Нет уж», — говорил, — «пусть жаба сперва в девку превратится, а уж потом я ее поцелую». Гарыня восхищалась тайком, как упорно Рагнар, даже в болезни сохраняет веселый дух. «Я придумала!» — Брюнхельд колебалась. «Вы скажете, что я обезумела, но почему же не попробовать, когда все прочее уже...» «Я боюсь отцу сказать». «Но мне-то не боишься!» — Венцеслава уже ерзала на месте от любопытства. «Рассказывай, не томи!» «Карл ведь говорил, что Рагн вер в свинческе пряха мира!» и может выкрутить веретеном что угодно. Да, мать говорит, что если ты выйдешь за сверкера, то она, Рагнавер, по-родственному употребит свое искусство для Рагнара. Зачем ей это будет надо? Прямо ответила Брюнхельд. Зачем ей будет его лечить? Простите меня, но если я выйду за сверкера, то Рагнувер будет не надо, чтобы Рагнар был жив и здоров. Если он умрет, тогда ее сын станет киевским князем. И не глупо ли мне выходить за сверкера и заставлять его мать желать смерти? Ты понимаешь? Да, Венцеслава склонила голову и задумчиво поджала губы. Может, и так. Но что же ты надумала? Если пряха мира может спасти Рагнера, то я сама стану этой пряхой мира, объявила Брюнхельд. Я поеду к Рагнвер и попрошу, чтобы она научила меня». А людям мы скажем, что я хочу получше узнать моего будущего мужа. Все будут довольны, если я поеду в Свинческ, даже если свадьбу пока отложат. Сверкеру надо подождать еще хотя бы года-три, прежде чем ему не смешно будет жениться. За три года я всему научусь и вылечу Рагнара, и вот тогда... Она замолчала и глубоко вздохнула. Может я и выйду за Сверкера, а может и нет. Но сейчас нам нужен не он, а его мать. Как по-твоему? Согласится отец меня отпустить? Венцеслава задумалась, вертя в уме все изложенное и проверяя на прочность. Сама Рагнвер уехала от матери с какой-то колдуньей, чтобы научиться всему, напомнила Брюнхильд. А ей тогда было всего двенадцать, а я уже взрослая. Ты не боишься? Венцеслава слегка наклонилась к ней. Ехать в чужую землю, к чужим людям, да еще к колдунье? «Всякая невеста так едет, к чужим людям и без возврата. И со мной Горыня будет». Винцеслава безотчетно перевела взгляд на Горыню, но думала о другом. «Если бы ты хоть обручилась...» «За три года разное может случиться. Лучше не связывать себя заранее. Думаю, отец с этим согласится, если только он не желает выпихнуть меня из дома хоть как-нибудь». «Я подумаю», — с сомнением сказала Винцеслава, — «но...» «Но если удалось, Рагнвер, почему не выйдет у меня?» — подхватила Брюнхельд, на самом деле имея в виду вовсе не обучение у колдуньи, а то, что Рагнвер удалось помимо этого. «Чем я ее хуже?» Когда ехали к Олегову двору, Брюнхельд была молчалива, и Горыня даже заметила у нее на глазах слезы. Она восхищалась хитроумием госпожи, та все же придумала способ выбраться из дома. Но за свои желания Брюнхельд предстоит заплатить немалую цену, и она это понимает. Ведь никакой ворожбе она учиться не станет. Рагнер и впрямь нуждается в помощи. Но вовсе не ради этого. Брюнхельд покинет родной дом. Передавать свой замысел отцу Брюнхельд не спешила, давая себе время все обдумать и выбрать подходящий час. Венцеслава хотя усомнилась, но не отвергла его сразу, и это давало надежду уговорить остальных. Осторожность боролась в душе Брюнхельд с мучительным нетерпением. Теперь, когда она нашла хоть какой-то путь к осуществлению своих желаний, каждый миг промедления воспринимался как ужасная, невосполнимая потеря. Так томила Фрею страсть поет онхейму, что она бессонных семь ночей рыдала. То и дело приходили ей на ум слова сказания. И хотя в нем речь шла об обмане, и вовсе не настоящая Фрея приехала к Турсам, чтобы выйти замуж за Трюма, Брюнхельд казалось, что невеста Ванов разделяет и поддерживает ее стремление. Для нее настал тот час, когда родной дом, как бы он ни был хорош, становится постылым, а будущее счастье переезжает в дом мужа, и все помыслы девушки сосредотачиваются на том, чтобы последовать за ним». К добру или к худу, но Олег тоже с нетерпением ждал, до чего додумается Брюнхельд. Ему хотелось решить дело уже этим летом, и он помог дочери, сам заведя разговор. «Пойди ко мне, моя валькирия», — позвал он ее вечером, когда в гриднице уже убрали столы после ужина, и князь неспешно пил пиво в кругу ближиков. «Ты подумала о том, о чем у нас был разговор?» «Да, батюшка», — Брюнхельд не стала притворяться, будто не понимает. Я просила Фрею помочь мне и навести на нужное решение, и она подсказала мне кое-что. Осталось только, чтобы ты одобрил те мысли, на какие она меня навела». «Вот как!» — Олег улыбнулся и приподнял брови. В дочери он увидел себя, свои любимые приемы и ухватки, и это веселило ему сердце, хоть и заставляло насторожиться. Брюнхельд ссылается на Фрею, то есть дает понять, что желает того, о чем сейчас объявит. А ему, если он выразит несогласие, придется спорить не с дочерью, а с самой богиней. Он тоже делал так, предлагая некие решения киянам и дружине. Не зря же князь, приносящий жертвы, носит название «друг Одина». «И что же подсказала тебе Фрея?» «Мы знаем, что госпожа Рагнвер – пряха мира, что она владеет искусством при помощи веретена добиться всего, чего пожелает. Ты сам говорил мне, что на Восточном пути она одна такая, знатная женщина из северных стран, обученная Сейду. Ведь это так?» «Если не считать Сванхейт из Хольмгарда, то, пожалуй, да», – согласился Олег. «Я не слышал, чтобы где-то были другие такие женщины, разве что...» Он хотел сказать в Плеснецке, но не пожелал напоминать дочери об этом месте. Не подозревая, что о Плеснецке и его владыке, она думает день и ночь. Захочет она помочь нашему Рагнеру или не захочет, если мы с нею вступим в родство, как ты желаешь? Этого мы не знаем. Ведь может так быть, — Брюнхельд понизила голос и почти зашептала так, что Олегу пришлось придвинуть к ней голову, что если я выйду за ее сына... Она подумает, что для него будет лучше, если у меня вовсе не останется братьев, ты понимаешь? И вот что подсказала мне Фрея. Мне следует поехать в Свинческ и попросить, чтобы Рагнавер обучила меня искусству Сейда. Ровным голосом произнесла Брюнхельд, будто объявляя волю богини, а вовсе не свои желания. И тогда я, может быть, выясню, не она ли желает нам зла. А если так, научусь, как ему противостоять? Ведь и сама Рагнвер когда-то поступила так же, поехала обучаться колдовству у Финов, чтобы противостоять королеве, которая желала зла ей и ее матери. И это принесло ей удачу и славу. Разве я хуже нее? Ну, а как же юный сверкер? Олег не сразу ухватил весь этот замысел. Разве Карл передавал нам его сватовство? Брюнхельд лукаво склонила голову на бок. «Об этом еще не было речи, да, Карл? Этот замысел возник только у нас здесь, а в Свинческе о нем ничего не знают. И мы должны делать вид, что ничего о нем не знаем. Что я всего лишь, прослышав о мудрости госпожи Рагнвер, хочу у нее поучиться. Два ли она найдет предлог отказать мне в такой просьбе, то есть тебе. Оживя у нее, я за зиму или две... Сумею разглядеть, что за человек юный сверкер и что из него вырастет. Ведь бывает и так, что человек быстро спустит всю назначенную ему удачу и на дальнейшую жизнь уже не останется. Олег задумался. Брюнхельд была права в том, что замысел сватовства возник у него самого, а Улов, Рагнвер и сверкер как будто не подавали к тому поводов. Не может он сам навязывать свою дочь Юнсу, который, если и отличился слегка, то, быть может, случайно. Если же он пошлет к Рагнвер свою дочь, попросив обучить ее искусству Сейда, Рагнувер не увидит в этом попытке выдать девушку замуж. И в то же время Брюнхельд не отвергала его первоначальный замысел, а наоборот ее предложение приближало его осуществление. «Пожалуй, стоит это обдумать», — оборонил Олег, — «посоветоваться с родными и дружиной». Но Брюнхельд видела, что быстрый ум отца не нашел в этом замысле никаких явных недостатков. Сложится этот брак или нет, искусство Сейда уж точно пригодится Брюнхельд. А, возможно, и поможет найти тайного врага, что погубил уже трех его сыновей и покушается на четвертого. При мысли об этом лицо Олега стало жестким, в глазах появилась решимость. Он не мог найти этого тайного врага. Так, может, дочь сумеет это сделать при помощи способов, недоступных мужчине? Ведь руны обещали ему, что спасение дома придет через деву. В семье единственной, кто возразил, оказалась княгиня Бронислава. «Отпустить девушку, да в такую даль, да в чужие люди, да невесть на какой срок, без сватовства и обручения...» казалось ей немыслимым, и она ворчала и возмущалась целыми днями. Но поскольку Брюнхельд была ей не дочь, Олег мог пренебречь мнением жены. Избыгнев гнев и другие бояре, желающие видеть Брюнхельд за Сверкером, одобрили замысел, он выглядел как девичья хитрость, чтобы приблизиться к жениху. Уж, конечно, чего бы там ни думал Сверкер сейчас, прожив зиму в одном доме с красавицей Брюнхельд, он о других девах и думать позабудет. Венцеслава и Предслав поддержали Брюнхельд, поддержал и Рагнар. Он считал, что сестре наскучило дома и хочется самой сходить в женский поход. Он лишь вздыхал и от зависти, и от нежелания расставаться с нею. А Брюнхельд при виде него с трудом сдерживала слезы. Она и в самом деле охотно поехала бы хоть в финское святилище, если бы была надежда помочь ему. Перед ним ее особенно мучила совесть, ведь ее обещания помощи были ложью. Но, может быть, утешала она себя в Плеснецке, тоже есть женщины, владеющие этим искусством, и когда-нибудь... Но что ей было делать? Отказаться от мысли об Амунде она не могла. Образ его так прочно врос в ее душу, что она не видела для себя никакого будущего, кроме как с ним. Она стала как река, что способна течь лишь в одном направлении, огибая твердые преграды и размывая рыхлые. Так Томила Фрею страсть поет он Хейму, звучала у нее в душе, и сама себя Брюнхельд видела героиней сказания, конец которого ей известен и твердо определен. С тех пор, как создан мир, влюбленный орел севера, уносит в когтях прекрасную деву, и на дне серебряной чаши из сарацинских стран Брюнхельд видела себя. Судьба ее была запечатлена в старинном серебре за века до ее рождения и сделалась тверже камня. Как раскаленный металл скользит в каменную или глиняную форму, чтобы стать украшением, так ей оставалось лишь скользнуть в ложе своей судьбы и принять уготованный вид. Видя, что опасных противников у ее замысла не нашлось, Брюнхельд через пару дней осмелилась на следующий шаг, необходимый для успеха дела. Весь день горыня ходила хмурая и молчаливая, а за ужином почти не ела, сидела пригорюнившись и не смотрела по сторонам. — Что-то наша дева Волод нынче печально. Даже сам Олег это заметил. — Здорова ли? — Она страдает от любви к люту льву, — с жалостливым видом подсказал Харгер. У Гридьбы это сейчас была любимая шутка. — А он все никак не сыщет довольно высокую скамеечку, чтобы... — Здоровый я, княже! Вздохнула Гарыня, не слушая шутников. «Да сон мне печальный привиделся». «Что за сон?» — обеспокоилась княгиня, которой теперь везде мерещились грядущие беды. «Снилась мне матушка моя, снежевина». Жаловалась, что здоровьем ослабло, лежит, не встает, думает, как бы ни пришла, ей пора помирать. И то сказать, девять сотен лет на белом свете прожила. Десятая сотня пошла. Печалилась. Дескать, вот помру, а тебя, мою дочь, единственную не придется повидать. Вторую ночь уже приходит. «Видно и правда, ее матушка захворала», — озабоченно сказала Брюнхельд. «Может, батюшка, отпустим Горыню с матушкой повидаться? Не проститься с нею, и мы себя корить будем. До гору горских-то путь не близкий. Пока она поедет, пока воротится». Может, тебе уже время придет в путь пускаться, как же ты без нее. Да уж ты ли не найдешь мне провожатых, надежных, начала Брюнхельд, обрадовавшись в душе, что отец, похоже, намерен отпустить ее к агнвер. Давай, княже, я стоянку отвезу, предложил Предслав, послужу тебе. Я подумывал и сам, начал Олег. Да зачем же тебе стольный город покидать? сказала Венцеслава, пока Брюнхельд еще не успела испугаться. Это до осени проездить придется. До жатвы не вернешься. Пусть Предслав съездит. Она ему своя чинится, кому о ней породить, как не зятю? — С Предславом я спокойно буду, — поддержала сестру Брюнхельд. Она и обрадовалась, что отец сам хочет о ней позаботиться, и встревожилась, при Олеге будет куда труднее совершить то, что она задумала. И обхитрить, и силой одолеть зятя не так уж сложно. А вот сам Олег вещий было бы слишком опасным противником для любого, кто задумает его провести. «Да и когда мы еще в дорогу тронемся», — добавила Брюнхельд, — «может Горыня до тех пор воротится. На самом деле Брюнхельд не собиралась ждать в Киеве возвращения Горыни и намеревалась встретиться с нею уже далеко от дома, там, где все решится. Чтобы по Моравской дороге, имея заводного коня, добраться до Плеснецка, горыне потребуется дней десять, если все пройдет гладко и без приключений. Не меньше месяца Амунду понадобится на сборы и на дорогу. В итоге две заговорщицы назначили встречу в Ярилин день в том самом Троеславле, что стоит при впадении Припяти в Днепр. Через него будет пролегать путь Брюнхельд вверх по Днепру к Свинческу, и туда же Амунд легко попадет через Стырь и Припять. Ему предстоит проделать путь куда более длинный, чем Брюнхельд, поэтому Гарыне придется отправиться со своей вестью уже сейчас, а Брюнхельд обождать дома еще около месяца. Назначив для себя срок отъезда, родным Брюнхельд пока об этом не объявляла, делая вид, что собирается дождаться возвращения Гарыни от матери. Но то, что Брюнхельд медлит с отъездом, никому не могло показаться подозрительным. Путешествие она задумала удивительное, и оно требовало все как следует обдумать. И вот через полгода после своего появления в Киеве дева Волод его покинула. Ненадолго, как она уверяла Олеговых домочадцев, но, как сама она знала, навсегда. И челити, гриди и даже олеговы бережатые имели удрученный вид. Люди привыкли к горыне, перестали ее опасаться и оценили ее добрый нрав. Горы угорские, пещеры глубокие, где обитает род Волотов — не просто другой край света. Горыня возвращалась в предание, из которого вышла. С приходом весны ей пришла пора исчезнуть, и мало кто верил, что она вернется. Люди чувствовали себя обделенными, как дети, когда кончается сказка. Людульф в последний вечер все бросал на Горыню хмурые взгляды, будто хотел что-то сказать, но так ни на что и не решился. Сопровождал Горыню Угр Ловчий по имени Илендо, доверенный человек Брюнхельд. В этом тоже не было ничего подозрительного, вдвоем в долгой дороге сподручнее, чем одному, у каждого было два верховых коня и еще по одному для разной поклажи. Оба путника хорошо вооружились на случай всяких дорожных превратностей, хотя мало нашлось бы охотников искать ссоры с Девой Волотом. Ранним весенним утром они отбыли на запад, туда, где лежали ведомые лишь из сказаний загадочные Угорские горы. Пока солнце не поднялось, было холодно, словно путники наступили вслед ушедшей зимы. Но ясный свет обещал скорое тепло и волю лета. Брюнхельд с Елитом и Бокошем проводила их до последних киевских двориков и на прощание крепко обняла Горыню, словно желая передать через нее тепло своих объятий тому, о ком думала в эти мгновения, Амунду Плеснецкому, ее орлу Севера. — Скажи ему, что я жду его, — еще раз попросила Брюнхельд, — скажи, — так томила Фрею страсть поет он Хейму, что она бессонных семь ночей рыдала. Горыня в ответ осторожно обняла ее. Поначалу она отнеслась к хитроумной Олеговой дочери с недоверием, но та не обманула надежд. Она и правда страстно любила Амунда. Голубые глаза ее влажно блестели, сердце щемило как от тоски по жениху, так и от разлуки с Горыней. За полгода эта удивительная дева, единственная, кто знал ее истинные стремления, стала для Брюнхельд самым близким другом. Даже сестре она не могла раскрыть желания своего сердца и настоящие мечты о будущем. А Горыня и знала их, и помогала им сбыться. Глядя ей вслед, Брюнхельд мысленно клялась всем богиням сделать для блага Горыни все, что будет в ее власти, как госпожи и княгини. Долго еще Брюнхельд, сидя в седле, провожала глазами двух всадников, из которых каждый вел двух лошадей в поводу. Было чувство, что они увозят с собой ее прошлое, а взамен должны привести ей счастье. Она страшно завидовала Горыне. Уже через каких-то десять дней та окажется в том месте, где хотела оказаться сама Брюнхельд, в Плеснецке, увидит того, кого она так жаждала увидеть. Брюнхель рисовала себе длинное лицо Амунда, неоднократно сломанный нос, густые темные брови, темно-голубые глаза, от чьего взгляда ее пронизывал трепет. Дух занимался от невыносимого желания увидеть его, коснуться его немедленно, сейчас. Месяца полтора, отделявшие ее от встречи, казались долгими, как несколько лет, и в то же время не верилось, что через полтора месяца, если Фрейя ее не покинет... Она увидит эти глаза наяву. Если бы превратиться в колечко, чтобы Горыня могла сразу увести ее с собой, но приходилось ждать, терпеть неизвестность, надеяться, что все части сложного замысла сойдутся как надо, и никакая злая суденица не перепутает пряжу, которую Брюнхельд пытается спрясть по-своему. Удастся ли? Совсем скоро она узнает, годная ли из нее. Пряха мира. Глава 7 В дороге горы нес Илиндо провели 9 дней. И за это время весна сменилась летом. Ночами было еще холодно, зато зелень развернулась во всю мощь. Густая листва скрыла черные ветви. В погустевшей траве вдоль дороги белели звездочки цветущей земляники. Пересвистывались, перещёлкивали птицы, так что почти круглые сутки в лесу не было тишины. В окрестности Плеснец путники въехали утром на десятый день и сразу поняли, какой сегодня день. Проезжая по тропе вдоль реки, откуда среди холмов и перелесков уже можно было в утренней свежей ясности разглядеть вдали стены города, Гарыня расслышала пение. Перепелка молодая куда-то летала. «Ой, Лёля-Лёля, куда ты летала?» Выводили где-то за ближними пригорками в березовой роще звонкие девичьи голоса, чистые и задурные, как блеск росы на траве. «Я ходила, я гуляла по чистому полю, ой, Лёля-Лёля, по чистому полю!» Порывом сердца запела горыня, и в этом пении рвалось наружу ее ликование. Наконец-то она дома, позади долгая дорога, Киев, впереди Плеснецк, князь Амунд, все те люди, которых она за три года привыкла считать своими. И к тому же она вернулась в самый живен день, девичий праздник, предваряющий ерильские игрища. «Я летала, я порхала по зеленую лесу, ой, лёли-лёли, по зеленую лесу!» Во всю мочь пела она, подгоняя лошадь, и ликующий голос ее раскатился, казалось, до самого неба края. «Живее, Иллендо!» Горыня оглянулась на своего спутника. «Опаздываю я! День-то нынче какой! Мне в святилище надо быть!» «Сегодня ты девица?» Поддел ее угор, блестя зубами в ухмылке, но и по его смуглому лицу было видно удовольствие, что приехали так удачно. «Еще какая! Мне бы теперь помыться поживее, да платье сменить!» Раз уж она прибыла в Плеснецк так вовремя, нельзя упускать свою часть торжества и веселья. В Волчьем Яру, где своего святилища не было, девки отмечали этот день просто — Собирались к Голованихе, готовили яичницу и каши, если находилась крупа. Потом несли все это в лес, пировали под березой и плели венки в ее ветвях. Но в Плеснецке, где было старейшее и крупнейшее, наиболее уважаемое святилище всей земли Бужанской, живен Велик День отмечали с куда большим размахом. До отъезда в Киев Горыня прожила в Плеснецке целых три лета и хорошо знала, как все будет. Заранее плеснецкие девушки собирали припасы и приносили их в святилище. Под началом Милодары, амундовой тетки по матери, они варили пиво, накануне вечером прибирались, выметали площадку. Этим утром они сошлись туда еще до зари. Одни готовят угощения, другие наряжают живу. Березовый идол Живый в этот день оживает. Из укладок достают особые одежды, сорочку, плахту, очелье, плетут исчесанной кудели длинную косу. Каждая девка дает по бусине, и для богини собирают ожерелье. Потом идол ставят на особые носилки, и при стечении народа девичья дружина выносит его из святилища. С пением нарядную живу носят по полям, передавая от нее животворящую силу свежим хлебным росткам, а потом относят в лес и ставят под заранее избранной березой, самой стройной и красивой.